6. Примиренный щенок. Ильфуэй Шакан донес он джуджу. Каждому нужно дать его игрушку. Эдмон Растан был сочельник 1911 года. Московские метели, со звёздами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Ефрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина. но Эдмонда не потенет, Дженни даже в небесах. А вот бы вам взять приз, забавно. Представляю себе умиление Брюсова. Допустим, что Брюсов в Сальери. Знаете, кто его Моцарт? Бальмонт, Пушкин. Приз данным мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час последнего дня, предельный срок был сочельник. Идея была соблазнительной, но стих на тему теперь думаю иначе. Примечание Марины Цветаевой. Стих по заказу.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 и удостоверил мужественность Эдмонда. Но время было упущено. Над Москвой в звёздах и хлопьях оползал сачельник. В темноте, перед самым зажжением ёлок, я стояла на углу Арбатской площади и передавала седому посыльному в красной шапке конверт, в котором ещё конверт, в котором ещё конверт. На внешнем был адрес Брюсова, на втором со стихами, девиз: "Конкурс был тайный". об обнаружением автора лишь по присуждению приза. На третьем тот же девиз с пометкой имя и адрес. Ничто вроде Морякиана острова Буяна и Кощеевой смерти в яйце. Письмеццов я Брюсову посылала надом на Цветной бульвар в виде подарка на ёлку. Какой уже был девиз? Израстан, конечно. Эльфуэ Шакан дона Сунджужу. Каждому нужно дать его игрушку. Какой уже был стих? не на тему, конечно, стих написан вовсе не на Эдмунда за полгода до своему Эдмонду. Стих не только не на тему, а о обратной ей и о обратности своей подошедшей. Вот он. На Эдмонда не потенит Дженни даже в небесах. Воспоминания слишком давят плечи. Я о земном заплачу и в раю. Я старых слов при нашей новой встрече не утою. Где свымы ангелов летают стройно, где арфы, лилии и детский хор, где всё покой, я буду беспокойно ловить твой взор. Ведения рая стис ис смешки провожая, одна в кругу невинно строгих дев. Я буду петь, земная и чужая, земной напев. Воспоминанье слишком давит плечи, настанет миг, я слёз не утаю. Ни здесь ни там, нигде не надо встречи. И не для встреч проснёмся мы в раю. Лучше бы не повторю. Примечание Маринык Цветаевой к Не утою. Стих этот я взяла уже из набиравшегося тогда Волшебного фонаря, вышедшего раньше, выдачено уже после присуждения премии. Волшебный фонарь, страница 75. И месяц спустя я только что вышла замуж, как-то заходим с мужем к издателю к Жибаткину.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 приз, именной золотой жетон с чёрным пегасом, непосредственно Брюсовым из руки в руку вручен. Хотя не в рукопожатии, но руки встретились. И я, продевая его сквозь цепочку браслет, громко и весело: "Значит, я теперь примиренный щенок?" Ответный смех зала и добрая, внезапно волчья улыбка Брюсова. Улыбка условность, просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка,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 подъём. Совершенное видение мужчины и женщины, изпрокинутость и гордости им с нисхождением гордости с собой. С трудом сдерживаемая кругом оч счастливленность. Он охаживал